Глава 16. Женщина на горке «Я только что осматривал знаменитую синюю комнату», — дружелюбно сообщил всем доктор Фэлла. «И мне кажется, вы поступили мудро. Вам бы точно не захотелось сейчас оказаться внизу, как и мне. Почему бы нам не присесть на минутку?» Он указал на открытую дверь кабинета, выходящего окнами на парадный вход, и направил их туда своей тростью, словно жезлом церемонимейстера. Кент, смутно понимая, что его каким-то образом обвели вокруг пальца, пошел следом, слегка озадаченный. Несколько секунд все молчали. Затем мелита Риппер, которая интуитивно направилась к газовому камину, развернулась и выразила общее ощущение, выпалив, пусть и не совсем уместно. — Ну и ну. — А, так вы никогда раньше не наблюдали, как Хедли бросает в бой засадные полки? — поинтересовался доктор Фэлл, устраивая свои подбородки на воротнике. — Да и делает это все лучше. А всякий, кто сумеет прорвать оборону сэра Гайлса Гея, заслуживает моего искреннего восхищения. Интересно, Хедли действительно это сделал? Интересно, он это сделает. Дэн глядел на доктора устало. Вы ведь слышали все, верно? Да, действительно. И мне было так же любопытно, как и вам. Разумеется, я знал, какие козыри уходли в рукаве. На самом деле я сам помогал их туда прятать. Только я не знал, когда и каким образом он их предъявит. Он довольно улыбнулся. «Так значит, Гей все-таки виновен?» Спросил Дэн, который как будто был готов взорваться, но все же удержался в последний момент. «Никогда бы не подумал. Господи, я не подозревал даже в глубине души. И Дженни с этим ее прошлым, по-видимому, выставила всех нас круглыми дураками. Но даже если он это сделал... «С чего вдруг?» Доктор Фэлл хранил молчание. Он присел на край банкетки у окна. «Вам было бы легче, если бы вы знали, что он виновен, так?» «Атмосфера бы разрядилась», — заявил Дэн, кинув на него быстрый взгляд. «Каждый раз, заворачивая за угол или открывая дверь, я ловлю себя на том, что мне хочется оглянуться». Вот только ответного удара ты нанести не можешь. Но виновен ли он? — негромко спросила Франсин. Вы ведь так не считаете, верно? Доктор обдумал ее слова. Понимаете ли, я просто хочу узнать больше. Поскольку я до крайности рассеянный человек, меня страшно привлекают самые незначительные мелочи а между тем я упускаю из изведу общую картину. А!» Он обхватил ладонями на балдашник своей трости. «Я поделюсь с вами впечатлением, какое вынес из недавнего маленького эпизода», прибавил он выразительно. «Если допустить, что дела обстоят именно так, как кажется, Гэ отправляется в нокаут с каждым серьезным вопросом». Зато с каждым пустяковым вопросом он посылает в нокаут Хедли. Против него можно выдвинуть обвинение в убийстве. Однако его никак нельзя обвинять в том, что он записной шутник. «Это, видите ли, я как раз из тех людей, кто будет искренне смеяться при виде статуи, выкрашенной красной краской. Я в состоянии уловить в этом смысл». «При чем здесь все это?» «Ну, давайте объясню». «Если в ящике, полном фотографии, действительно имелось изображение Гея с миссис Кент или что-то иное, способное его выдать, зачем же дожидаться сегодняшнего утра, чтобы уничтожить улику?» «Почему бы не уничтожить ее потихоньку?» Вместо того, чтобы радостно окроплять все красными чернилами, привлекая столько внимания. «Сжечь все!» — дело одной минуты. «И концы в воду!» — Гей сам указал на все эти моменты. И доводы были настолько весомыми, что Хедли пришлось изворачиваться. Затем остается вопрос по поводу той фотографии из парка развлечений. Хэдли был совершенно прав. Тушь на обратной стороне высохла по меньшей мере неделю назад, а то и раньше. Если подойти с точки зрения психологии, то это зловещее предупреждение еще один уйдет. По своей природе сродни розыгрышу. Однако же и вся суть подобных шуточек в незамедлительном воплощении — возможности сполна насладиться их полновесным, отменным вкусом, пока у вас подходящее настроение. Я приведу вам пример. Предположим, я член палаты лордов. И вот в один прекрасный день я подремываю на заседании где-то на задней скамье, и меня осеняет, как здорово было бы нацарапать на клочке бумаги «Зовите меня лапочкой» или «Готовое платье, тринадцать фунтов, три шиллинга, шесть пенсов» и пришпилить эту бумажку к спине ничего не подозревающего пера, который сидит впереди, чтобы затем наблюдать любопытный эффект, когда он выйдет с заседания. Так вот, я решаю либо отказаться от своей идеи, либо, если я не робкого десятка, воплотить ее». И только одного я не делаю точно. Я не пишу свою записку и не кладу аккуратно в карман, приговаривая про себя, «Я пришпылю эту бумажку к спине чопорного старика на ровно через неделю, считая со следующего четверга. Тогда будет самое время. А пока что я поношу ее с собой на готове, оберегая от всяческих невзгод». «Да какого черта мне так поступать?» Набросать несколько слов — секундное дело. Может, потом я буду в другом настроении или придумаю фразу посмешнее, а таскать подобное в кармане совершенно бессмысленно. И может случиться конфуз, если бумажка выпадет, скажем, за обеденным столом. «Не думайте, что я несерьезен, поскольку выбрал подобный пример». В нашем случае задействован точно такой же принцип. Просто воплощение гораздо более жесткое. Если меня поймают, то в случае с чопорным старикашкой я рискую нарваться на неодобрительный взгляд или на удар в нос. Тот же, кто надписал фотографию и носит ее при себе, рискует оказаться на виселице. Так зачем Байгаю идти на такую бессмысленную глупость, надписывая фотографию за неделю до и держая ее при себе на случай, если представится возможность сыграть подобную шутку». Стояла тишина. «А вот интересно, — с притворной скромностью проговорила Франсина, — когда же в этом деле вы поддержите свою репутацию и выступите с настоящей лекцией?» Впрочем, должна заметить, мне кажется, сделать надпись на фото мог не только сэр Гайлус. Это мог быть кто угодно, или я не права. Именно. И по этой самой причине мне непонятно, отчего Хедли упустил возможность задать единственный, действительно важный вопрос касательно этой фотографии. Какой вопрос? Ну как же. Вопрос о том... Кто запечатлен на снимке, разумеется? Пророкотал доктор Фелл, опуская руку на набалдашник своей трости. Или же, что вернее, того на нем не видно. Не так уж это и сложно, правда? Если надпись действительно означает угрозу, она должна касаться кого-то из группы. Если это извращенная шутка со зловещим подтекстом, а ничем другим это и быть не может, то в качестве жертвы указана та персона, которую на фотографии сталкивают с горки вниз. Та, которая, похоже, протестует по этому поводу. Однако же это единственный человек в группе, которого мы не видим. Его полностью скрывает спина мистера Риппера. Он умолк сипло а затем прибавил мягко. «Так вот, именно это я пришел выяснить. Вы помните, как была сделана эта фотография? Если да, то кого сталкивают вниз по жолобу? Он поглядел на Дэна, который в ответ кивнул. «Ловко», — задумчиво проговорил Дэн. «Да, конечно же, я помню. Там Дженни. Она не хотела скатываться с горки». Боялась, что будут видны бедра или что-то еще в этом роде, но я ее подтолкнул. «Так это же значит...» — с воодушевлением начала Франсина. Доктор Фэл кивнул. «Это была миссис Кент. Так я и думала. Какая в целом печальная, нехорошая история». «Вы уже начинаете понимать, от чего надпись «Еще один уйдет» была сделана две недели назад, а?» Когда был убит Родни Кент, убийца сделал эту надпись на обратной стороне фотографии, намереваясь оставить ее на месте преступления, точно так же, как позже он сардонически приписал покойнице, когда угроза была приведена в исполнение. «Еще один уйдет!» Относилась к миссис Кент. Однако убийца передумал оставлять фотографию. Этот убийца, как видите, всю дорогу не может ни на что решиться, что его и выдало. Впрочем, не оставив фото, он поступил мудро. Это было бы неосмотрительно. И фотография, она же угроза, благополучно покоилась в этом доме, вероятнее всего в бюро Гэя, с того самого дня, пока сегодня утром ее не извлекли на свет Божий ради каких-то прелюбопытных розыгрышей. Что ж, в результате напряженной мыслительной работы вы пришли к каким-нибудь еще заключениям. Он наблюдал за ними с напряженной учтивостью. Вынув трубку, он раскрутил ее и подул в мундштук, словно насвистывая какую-то мелодию, с помощью которой надеялся выманить у них ответ. «В столе у Гэя», — пробормотал Кристофер Кент. «Напряженная мыслительная работа подводит нас к заключению, что Гей точно не может быть убийцей». «Отчего же?» «Все предельно просто. Если это угроза в адрес Дженни...» Убийца знал, что с горкой сталкивают именно ее. Однако, глядя на фото, определить это невозможно. Ее не видно. Непонятно даже, что там женщина. Значит, убийца тот, кто либо запечатлен на фотографии, либо тот, кто сделал снимок. А это исключает Гэя. «Ничего подобного», — возразил Дэн, решительно мотая головой. «Я помню, как рассказывал Гэю, кто это...» или писал об этом, или... Ага! Сдается мне, я совсем недавно видел эту фотографию где-то... Видел ее... Видел... Да, неожиданно присоединилась к нему Франсина. И я тоже. Мы ее видели. Оба они умолкли. Эта обоюдная попытка ухватить мысль окончилась неудачей, когда они столкнулись, словно два человека, пытающиеся открыть дверь с разных сторон. Доктор Фелл посвистел в свою трубку, выманивая ответ. Посвистел еще раз. Ничего не произошло. «Скверно», — произнес Дэн. «Я забыл». «Хм, «Ничего, не обращайте внимания». И все же нет ли тут чего-то еще, что наталкивает вас на мысли? намекал доктор. Но все-таки насчет невиновности Гэя, настаивал Кент. Мне хотелось бы... Да, хотелось бы думать, что он виновен. И тем не менее это возвращает нас к только что высказанному доводу. Надо быть последним болваном, чтобы хранить у себя улику целых две недели. По вашим словам... «Вы думаете, она лежала в бюро УГЭа, но если бы он был убийцей, разве он не уничтожил бы снимок?» «Тепло», <тепло> — согласился доктор Фелл. «Несомненно, тепло. И что из этого следует?» «Единственное, что приходит в голову, улику ему подбросили». Кент вздрогнул, как будто его зрение переключилось, и он увидел перед собой нечто иное. «Кажется, я его уловил. Вот, смотрите. Кто-то подбросил фото в ящик бюро две недели назад. Однако Гэй этого не знал, потому что все это время не заглядывал туда. Но вернувшись сегодня домой, он все же открыл ящик и обнаружил это среди других фотографий. Нет, послушайте!» «Крис...» Холодно одернула его Францина. Наверняка у него душа ушла в пятки, потому что он подумал, вдруг фотографию найдут, или вдруг кто-то уже видел ее среди его вещей. Хуже всего то, что он в самом деле был как-то связан с Женей в прошлом, но по какой-то неведомой причине упорно это отрицал. Итак, он прикинулся, что нашел фотографию с угрозой в каком-то ином месте, чтобы отвлечь внимание и обставить все так, Словно убийца снова принялся за свои шуточки. Он разорвал остальные фотографии и залил их красной тушью. Придумал всю эту историю со слиными хвостами и стянул мелочи собственного ящика. Вот оно! Это объясняет его желание ввести нас в заблуждение и вполне невинные действия, а также сегодняшнее поведение и его чертовски странную манеру, когда... Что ж... Все теплее и теплее, как мне кажется. Доктор Фелдок и сиял улыбкой. Но, боюсь, все-таки не точно в цель. Весьма важно то, что на той фотографии, которая полностью уцелела, миссис Кент не узнать. Правда, мне удалось выкопать из общей кучи еще одну фотографию, единственную неразорванную и не залитую тушью. Однако же... Он умолк. Снаружи послышались тяжелые шаги. В дверь заглянул Хэдли, и с ним пришел подавленный Рейберн, которого больше уже не тянуло веселиться. Он машинально пожелал всем остальным доброго утра. «Фэлл, можно вас на минутку?» — позвал Хэдли. Когда доктор Фэлл вышел в развалку, Хэдли позаботился о том, чтобы прикрыть дверь. Повисло неловкое молчание, пока все они переглядывались. Рейберн, снова сунувший руки в карманы пиджака, попытался заговорить непринужденным тоном. Его лицо при этом лоснилось. «Может, вам будет интересно узнать?» — заметил он. «Как я только что свалял самого ужасного в мире дурака! Главная беда, что я даже в общих чертах не подозревал, в чем дело!» Когда-то мне доводилось изучать психологию, но я до сих пор ни черта в ней не понимаю. Я вернулся из паба воодушевленной парой пинт, ринулся обратно в кабинет и сморозил несусветную глупость. На самом деле даже не представляю, как такая глупость могла получиться. Хедли, наверное, пожелал мне провалиться сквозь землю. Наш хозяин после беседы с Хедли сидит там внизу, уронив голову на руки, бледный как смерть. «Несчастный старый упрямец. Мне стало его жалко. Я был когда-то знаком с одним парнем. Парнем по имени Затканись!» Коротко бросил Дэн. «Ну, ладно. Давайте на чистоту. Кто-то должен поговорить со мной. Если я все еще в немилости из-за того, что выставил себя идиотом из-за джан Затканись!» — проговорил Дэн. Снова повисла тишина. «Да, но все же», — возразил Рейберн, — «разве не из-за этого все стали такими враждебными? Мне пришлось влить в себя две пинты, чтобы задать этот вопрос. Однако же, что я сделал такого, чего не сделали остальные? Знаете, я тут подумал кое о чем, что никогда не приходило мне в голову раньше. Просто почему мы все звали ее Дженни? Разве это нормально?» «Обычная уменьшительная Джозефина это Джо, или даже, прошу прощения, Джози. Однако она, как вам известно, всегда называла себя Дженни. Неужели Дженни Рен? Нет, у меня есть идея получше. Да какого лешего ты все время бубнишь?» Вознегодовал Ден, очнувшись от глубоких раздумий. Но был молкли, когда дверь отворилась, и тут Кент вспомнил... Что еще в самом начале дела доктор Фэлл высказывал замечания по поводу любопытных имен. И дверь сейчас тоже открыл доктор Фэлл. Он вернулся один. «Боюсь», «Боюсь — произнес он серьезно, — «что некоторые из нас не останутся на ланч. Однако же, прежде чем мы уйдем, не окажете мне одну любезность». «Поверьте, это необходимо. Не могли бы вы все пройти со мной на минутку в синюю комнату?» Все громко зашаркали, выходя вслед за ним. В торцах длинного, делившего дом пополам коридора с грубо оштукатуренными стенами и балками под потолком, имелось по окну, большому, но с мелким переплетом. Стекло в окнах было слегка искривленное, и в нем отражался снег. Кент понял, какая дверь ведет в синюю комнату, потому что рядом с ней стоял тот самый кожаный диван. Всем им стало неловко. Комната, в которой погиб родник Кент, находилась в глубине дома. Окна смотрели на садовую ограду и вязы церковного кладбища. Как и все остальные комнаты, это была большая, но узкая, оклеенная бархатистыми темно-синими обоями, которые теперь создавали еще более гнетущую атмосферу. Мебель старомодная, но не старинная, была популярна лет 70 назад. Огромная двуспальная кровать из дуба, заостренными наверху спинками, которые плавным изгибом спускались к небольшим столбикам, была сплошь покрыта орнаментом из завитков и главенствовала в комнате. Бюро и туалетный столик с высоченным зеркалом были покрыты мраморными столешницами, как и круглый стол в центре. Имелось еще два стула так тянувших прямые спинки, чтобы больно смотреть, и умывальник с мраморной же столешницей, на котором стояли сосуды из белого с синим фарфора. Плотенца для лица аккуратно свисали с перекладины рядом. На ковре с темными цветами виднелась широкая серая отметина в том месте, где его терли щеткой. Тяжелые занавеси с кисточками не были задернуты до конца, открывая вид на несколько надгробий и церковную колокольню часы на которой как раз отбивали час пополудни, заставляя вибрировать стекла. Доктор Фелл остановился у стола. «Это комната?» — начал доктор Фелл. «За исключением, одной детали выглядит сейчас так же, как это было после убийства мистера Кента». Дэн подтвердил это за всех сразу. «Тут не было признаков борьбы?» «Нет». «Я видел полицейские фотографии!» — пророкотал доктор Фелл. «Однако они не передают то, что мне нужно. Вы не могли бы опуститься на пол и как можно точнее изобразить, в какой позе лежало тело?» «Спасибо. Теперь совершенно ясно». Правый бок, голова почти касается левого колесика на ножке кровати, Ноги у стола. А синяк у него на затылке, я полагаю, располагался довольно высоко. Да. Где было полотенце? Переброшено через плечо. Как и в случае с миссис Кент? Да. В последнем вопросе угадывалась какая-то тяжкая неотвратимость, а ответ был похож на удар часов. Хорошо, ладно, пробурчал Дэн. «Только что это доказывает теперь, когда вы увидели?» «Лично я считаю, это много чего доказывает», — заявил доктор Филл. «Понимаете ли, вплоть до этого утра я опасался, что могу ошибаться. Теперь же знаю, что должен быть прав». «По меньшей мере, один момент до сих пор, казавшийся темным, прояснился». «Мы знаем, как на самом деле погиб родникент». Это не пролило свет ни на обстановку в комнате, ни на сумятицу у них в головах. Все таращились на доктора Фэлла. «На самом деле это какая-то совершенно ненужная чепуха», вставила Мелита, которая все это время шмыгла носом, словно была готова расплакаться. «Вам и без того прекрасно известно», что все мы знаем, как погиб несчастный Родни. «Убийца разговаривал с ним вполне дружелюбно», — продолжал доктор Фелл. «Затем привлек его внимание к чему-то, чтобы тот повернул голову. Ударил его по затылку орудия меньшего размера, чем кочерга. Когда Родни Кент упал без сознания, убийца сначала задушил его» а потом изуродовал ему лицо кочергой. «Да, однако то, что я сказал раньше, все равно правда. До сих пор мы не знали, как он был убит на самом деле. Это не загадка. Понимаете ли, убийца по-настоящему ненавидел Родни Кента. И, следовательно, убийство Джозефин Кент... Дженни!» — вставил Рейберн. «Да умолкнишь ты, наконец!» Вспылил Дэн с негодованием разворачиваясь к нему. «Нет, я серьезно», — ответил Рейберн. «Все мы знаем, какой привлекательной и... привлекательной женщиной была Дженни. Прошу меня простить, я собирался сказать «бобенкой», только это не подходит. При всей глупейшей извращенности в сердце и душе этой маленькой бабенки все равно не подходит. Бывают такие женщины». Они в некотором роде цепляют. «Ты пьян», — сообщил Дэн. «Не из двух же пинт». «Нет, я отдаю себе отчет в своих словах. Я им рассказывал, доктор, то есть пытался им рассказать, что меня недавно осенило, как это она сделала с Дженни. Разумеется, ей нравилось это имя. Однако она придумала его себе не сама, нет». Это сделал какой-то мужчина, одному богу известно, кто он и где он. А я, даже если б знал, вам бы не сказал. Но он явно средних лет, Дженни нравились такие. Она ведь была идеальная женщина для старика, или об этом уже кто-то говорил. А он, наверное, сейчас где-то неподалеку, сам, недоумевая, зачем он ее убил и как жить дальше, когда ему больше некого ненавидеть». Ну возьми себя в руки, проворчал Дэн. Мы так все умом тронемся. Почему бы тебе не начать сочинять стишки? И начну, пообещал Рейберн. Он сурово кивнул, сжимая в карманах кулаки и устремив взгляд в окно. Поцелуй, дала мне Дженни, на удачу, не запенни, провожая после в ночь. Время, вор мгновений сладких. «Забирай и это прочь! Пусть я старый, скучный, гадкий, пусть и жить уже не в мочь!»